Глава 1. Белая и чёрная. Когда тело приняло вертикальное положение, Никита смог получше осмотреться по сторонам. Помимо эльфа с обрезанными ушами в телеге, которая тянула сразу пара лошадей у мертвей, сидело ещё десятка два пленных. Пара страухих, трое орков, к сожалению, незнакомых, шестёрка каких-то покрытых шерстью существ и люди. Людей было больше всего, но в отличие от других раз, у них явно было гораздо меньше сил. И часть из них, как и Никита недавно, просто лежали на полу телеги. Кто-то постанывал, кто-то молчал. Сейчас парень ещё сам до конца не пришёл в себя, но снова присел и принялся помогать одному из лежащих на полу до полти достенки телеги и опереться на неё. Заодно немного подлечивая его через касание, чтобы никто не смог заметить проявление его силы со стороны. Делать это одной рукой было довольно непривычно, но к счастью, на исполнение дикого лечения это совершенно не влияло. И вот зачем я лезу, разговаривал Никита сам с собой. Я же могу больше не помогать другим. Захочу так всех тут брошу, и никакой свет после этого от меня не откажется. А даже если бы у него и появилось такое желание, что-то не вижу других адептов, готовых перехватить у меня знамя. Несмотря на появившиеся сомнения, стоит ли ему вмешиваться, парень тем не менее продолжал приводить в порядок обессиленных пленных, вызвав тем самым недовольное ворчание остальных участников поездки. Что ты делаешь? Обрезанный эльф, как его окрестил про себя Никита, окинул парня взглядом. Если будут ослабевшие, то именно их и кинут презреком, когда нас прижмут. А не будет слабоков, тогда стражники могут взять вообще кого угодно. Вот и хорошо. Значит, никто не умрёт просто так. «А с призраками можно и сразиться», – ответил Никита, продолжая свое дело. В памяти всплыли его собственные схватки с жителями потустороннего мира под Никсом. «Кажется, я понял. Про себя же парень продолжал пытаться разобраться с причинами своего поступка. Я никому ничего не должен, но я все равно не вижу ничего плохого в том, чтобы помочь другим. Просто потому, что могу. И, наверное, потому, что мне это ничего не стоит. А призраки? С ними мы точно справимся». Видимо, ты из тех дураков, что сражались с духами в нашем мире и потому решил, что справишься с ними и тут. Обрезанный даже привстал. Так вот, без стихии живого дерева, которое только и может их сдержать, ничего не выйдет. Иначе думаешь, почему бы мои сородичи скупали весь их орд древнего леса? Сядь. Один из мохнатых пленников оттолкнул Никиту от очередного человека, которому тот собирался помочь, и бросил на скамейку Парню очень захотелось вскочить и дать в морду тому, кто посмел его остановить. Вот только без руки, да с продолжающими без неё бунтовать демоническими ключами, подготовиться к этому было совсем непросто. Да и сказать по правде, Никита теперь уже был совсем не уверен, стоит ли на самом деле помогать выбившимся из сил. Если призраков, о которых все говорят, никак не остановить, если те так или иначе заберут чьи-то жизни, то почему бы не пожертвовать теми, кто в итоге принесёт меньше всего пользы? А я бы им всё равно помог. Тёмная половина парня тоже пришла в себя и подала голос. Почему? Ты же обычно за то, чтобы мы не рисковали ради других, удивился Никита. Потому что не рисковать в текущей ситуации это логическая ошибка. Попытка остановиться на первом попавшемся решении, даже не попытавшись подумать, назидательно ответила тёмная часть парня. Смотри, если всё останется как есть, то раненные и слабые погибнут. Те же, кто сейчас присили в нашем отряде, так при своём и останутся. Если же мы поможем кому-то, и они переживут нападение, то они автоматически станут твоими должниками, теми, кто прикроет тебя в будущем, кто склонит перед тобой спины, чтобы по ним ты смог скорабкаться на вершину. Ну и как вишенка на торте, если умрёт кто-то из тех, кто силён сейчас, это только облегчит твой путь. Так что именно сейчас и я за помощь. Твори добро, чтобы править всеми. Тёмная половина замолчала. Никите же безумно захотелось сплюнуть, чтобы избавиться от послевкусия того, что он только что услышал. Надо же, как оказалось, можно перевернуть даже самые добрые мотивы. И тут, избавляя парня от необходимости принимать решение, на колонну с пленниками напали. Откуда-то спереди долетели чьи-то крики, раздался треск, а потом их телега словно налетела на какое-то препятствие, перевернулась. и пленники посыпались на землю, как перезревшие горошины из стручка. И мало им было повреждения от ударов, так видимо ещё и сработала система защиты от побега. Как только тела преодолевали края телеги, в них били молнии, оглушая и временно лишая возможности двигаться. Никити в этом плане повезло, прижатый к стенке, он сначала смог удержаться в телеге, а потом кто-то из начальства отключил защиту. и он эльф и пушистые задиры смогли выбраться наружу без каких-либо проблем. Впрочем, тут же поспешив спрятаться за обломками столкнувшихся повозок, чтобы успеть разобраться, что же тут творится. Впереди тем временем сразу несколько телег наподобие той, в которой они ехали, собрались в круг, а посередине между ними вверх начало стремительно расти огромное дерево. Всего через пару мгновений его крона раскинулась во все стороны, накрывая всех, кто оказался поблизости, мерным серебристым сиянием. А вокруг продолжали носиться похожие на туманных змей существа. Видимо, те самые местные призраки. Вот одно из них заметило неудачно высунувшегося из-за ближайшей телеги пленника, рвануло в его сторону, ухватило своей призрачной пастью, а потом чавкая, пуская слюни, утащило куда-то в сторону. Тот даже за вопить, как следует, не успел. Настолько быстро всё произошло. «Нам надо добраться до кроны и стражников, и тогда духи не смогут нам навредить». Рядом раздался яростный шепот обрезанного. Эльф объяснял свой план пушистым попутчикам. «Берем по паре тех, кто без сознания, как и предлагал наш добряк». Он кивнул на Никиту. «Если судьба будет к нам благоволить, и на нас по пути никто не набросится, спасем их души». «Нет, кинем тела призракам и спасем свои жизни». «Ну как, вы со мной, уважаемые мехведя?» Мы возьмём по четыре тела, чтобы до на нас точно не добрались. Кивнул тот самый пушистый, что до этого мешал Никите. Учитывая, что он был на целую голову выше человека и раза в 2 больше в ширину, то сомнений в его способностях не было никаких. Сам же Никита в этот момент замер без малейшего движения. Его поразила неожиданная мысль. Вот же перед ним пример той самой логики, что недавно продемонстрировала его тёмная половина. только теперь в исполнении не абстрактного проявления запечатлённых в его теле демонических ключей, а реальных существ. Ведь если посмотреть на голые факты, что сейчас собираются сделать эльф и медведи? Они будут спасать других пленников? Да, при этом они уже сейчас готовы бросить их на полпути, только чтобы случайно не оказаться на пути призраков. Но так ли много тех, кто готов не просто помогать, а именно рисковать собой ради других? Увы, Обычно всё заканчивается исключительно на первом варианте. Цинично, подло. Впрочем, даже так в итоге может получиться красивый результат. И как в такой ситуации вообще можно понять, что такое добро, а что зло, продолжал думать Никита. Смотреть на реальные поступки, не обрачая внимания на подобные мелочи, или придирчиво ковыряться в каждом подвиге, проверяя, не было ли у того, кто его совершил, каких-нибудь подлых мыслишек. Ты с нами, Обрезанный эльф увидел, что Никита начал медленно приближаться к их отряду. Да. Парень уже прикинул, что если он возьмёт на себя троих, то они вытащат с собой вообще всех, кто оказался рядом после столкновения их телеги с той, что ехала впереди. Значит, нам нужно добежать до кроны дерева? Проспал инструктаж, усмехнулся эльф. Да, рядом с живым деревом призраки нас не тронут. А через час-другой, когда они уйдут, стражники снова его скроют. Мы восстановим телеги и двинемся дальше. До этого у Никиты были мысли, почему пленники едут так свободно, почему нет никого надзирающего за каждым их шагом. Но теперь всё стало на свои места. Сначала он увидел парализующие молнии, а теперь ещё и призраки. И кто решится бежать, когда единственное, что может спасти тебя от местных хищников это дерево стражников? Можно было бы, конечно, попробовать напасть на них. Никита окинул взглядом десяток эльфов в полной выкладке, расположившихся в центре спасительной зоны. Вот только парень даже на расстоянии чувствовал силу, скрытую в их ключах. У обычных заключённых, кем они все были в их нынешнем состоянии, не было и шанса справиться с подготовленными клановыми воинами. Никита, эльф и отряд медведей подтащили к себе поближе лежащие вокруг них тела других пленных. тех, кто был либо слишком слаб, чтобы передвигаться сам, либо потерял сознание при падении. Эти трое сломали шеи. Старший михвит отодвинул в сторону часть собранных его подопечными пленных. Подожди. Никити пришла в голову идея, как они могли бы ещё немного улучшить их план. На самом деле парню хотелось призвать все свои силы: молот из холодной стали, крылья и свои личные и костяные, но увы Из-за противостояния с демоническими ключами, до того, как он восстановит руку, то есть еще пару дней, об этом не стоит даже думать. А вот на что он мог точно рассчитывать и в таком состоянии, это руны. Их ведь можно рисовать очень медленно и также медленно напитывать энергией. Подчинение и мое истинное имя. Парень вывел над первым трупом ту же пару знаков, что во время сражения в древнем лесу помогала ему перехватывать контроль над нежитью мятежной королевы. Можно было бы использовать и полноценный ритуал поднятия, как он когда-то сделал со своими крыльями, но не на глазах же у всех. Тем более, что и подобного грубого вмешательства должно было хватить. Только бы получилось. Никита перепроверил все нарисованные им знаки. Не получается, хмыкнул эльф с обрубленными ушами. Жаль. А то я уже успел подумать, что с нами отправили самого магистра смерти, который легко вытащит наши задницы из этой неприятности. Михведех охотнули над этой незамысловатой шуткой. Ещё бы. В этом мире повелители смерти совсем не любили. Ещё одна причина для обладателей этой силы не отсвечивать. Иди. Никита продолжал работать над лежащим перед ним телом, но то не двигалось. Всё могла бы исправить одна единственная капля крови парня. Не зря же когда-то Марика поцеловала его, только-только даяв сердце мастера смерти. Однако это раскрыло бы опасную природу парня. А Никита всё ещё верил, что сможет добиться результата и так. И нет. Это не была вера в чудо, что он неожиданно откроет новые способности словно в сказке. Он просто использовал урезанную версию уже известного приёма, как быстрый шов, чтобы стянуть рану. Порой, когда нет времени на аккуратные стежки, и он совсем неплох. Но аналогии лживы, а идея парня пока категорически отказывалась работать. Ключей нет. В мертвеце просто нет энергии, чтобы выполнить твой приказ. Тёмная половина Никиты присоединилась к его размышлениям, когда тот уже отчаялся. Мне кажется, тут может быть только один выход. Бери ключи из тех, кто без сознания. Раз так их жалеешь, вырви из рук ног. Да, они останутся инвалидами, но зато выживут, и вам не придётся рисковать ничьими жизнями. Никита после этого чуть не выругался про себя. Насколько же просто было раньше, когда он помогал и даже не думал о последствиях или о том, как всё выглядит со стороны. А сейчас, когда он сам должен принимать решения, когда идёт постоянный выбор между большим и меньшим злом. Кстати, насчёт этого неожиданно ему пришла в голову новая мысль. Если им просто нужна энергия, то может быть получится обойтись без ключей. Вот же оно, то, чего мне не хватало. Парень потянулся внутрь себя и зачерпнул часть бурлящей в его духовном кристалле силы. Причём он выбрал не ту, что генерировали его собственные ключи, а ту, что создавали демонические, ту, с которой он до того всё время боролся, не смея выпустить наружу ни малейшего её кусочка. Но теперь почему бы и нет? Аж полегчало. Парень словно вырвался из себя комок клубящегося чёрного дыма, а потом, вложив его в грудь лежащего перед ним трупа, снова повторил руны подчинения и истинного имени. Иди. Мертвец, не открывая глаз, перевалился со спины на живот, затем приподнялся на четвереньках и тут же рванул вперёд. Увы, его хватило где-то метров на 10, и силы оставили ожившее тело. А к Никите повернулись сразу семь пар глаз. Шесть чёрных это михведи, и одна жёлто-оливковая это обрезанный эльф. Это начал было последний Я не магистр смерти, сразу оборвал его Никита. Вот руна подчинения. Наполняете трупы энергией, потом используете её, и они смогут немного пробежать. Никаких мозгов, ничего больше, кроме простых команд, они сделать не смогут. Не то что у профессионалов. Но нам ведь и надо не так много. Парень успел понять, что от истинного имени при работе с такими вот неразумными трупами нет никакой пользы, и не стал усложнять схему. Тем более, что не все могли знать необходимый для полного контроля над трупами знак. «Тогда раненых можно не брать», – задумался главный Михведь. «А если за нами все же кто-то бросится», – отрезал Никита. «Лучше подстраховаться и взять, или сил не хватит». «Ах-ха-ха-ха!» Темная половина внутри парня зашлась от хохота. «Значит, все-таки можно манипулировать другими ради добрых дел». «Ничего, так мы с тобой и до убийств доберемся!» Никита старался не обращать внимания на голос внутри своей головы. За 2 дня, а то и быстрее, потому что он будет стараться изо всех сил. Он отрастит руку, восстановит баланс внутри организма и заткнёт это наглое создание. А пока нужно просто довести дело до конца. Спасти остальных пленных, спастись самим и по возможности проверить, действует ли что-то из её арсенала на местных призраков. Начали Обрезанный эльф, внимательно наблюдающий за полем боя, увидел, что призрачные змеи начали двигаться в их сторону и понял, что времени у них больше нет. "Запускаем бегунов", скомандовал Никита, и семь подготовленных за пару минут мертвецов уверенной группой рванули в сторону леса. Половина из них рухнула, пробежав буквально пару метров, но зато остальные пока держались. И это не оставило призрачных змей равнодушными. И сдав какое-то еле слышное завывание, они рванули за приманкой, а отряд пленников, взвалив на себя своих раненых и обездвиженных товарищей, помчался в сторону дерева и стражников. «Ну же!» Никита обернулся, чтобы увидеть, как до запущенного лично им мертвеца добрался один из призраков. Помимо насыщения энергии, в последний момент парень прикрыл своего чемпиона еще и ударом духов. Способностью, которая в Никсе хотя бы немного защищала его от потусторонних созданий. Увы, Здесь, как и рассказывал эльф, это ни капли не помогло. Призрачная змея снесла мертвеца парня точно так же, как и всех остальных. В итоге у того в запасе на крайний случай осталась только духовная энергия света. Но и на нее, если честно, надежд было не так уж и много. Мы спаслись. За пару метров до защитного полога от живого дерева эльф с обрезанными ушами бросил на землю раненого пленника, которого тащил до этого. Он забежал под защиту, а застонавший от падения человек принялся из последних сил шевелить руками и ногами, пытаясь хотя бы ползком добраться до безопасного места. Только Никита успел подумать, что одного такого пленника он точно успеет затащить под крону дерева, как бегущие рядом медведи тоже избавились от лишнего груза. И теперь в считанных метрах перед живым деревом лежало больше 10 человек, а призрачные змеи уже покончив с трупами-обманками, Снова спешили сюда за новой, настоящей добычей. И что будешь делать, человек? Эльф с обрезанными ушами с вызовом посмотрел на Никиту, и сразу стало ясно, что он с самого начала задумал эту провокацию. Ты так хотел всех спасти? Ну так пробуй. Теперь всё зависит только от тебя. Или ты всё же не такой крутой, каким хотел казаться? Спаси хотя бы парочку. Столько мы заберём без лишнего риска, зато получим верных слуг. Лучше бери орков, у тебя с ними как раз получается отношения выстраивать, принялась советовать тёмная половина. И Никита на самом деле не видел сейчас другого выбора. Рисковать собой, рисковать всем их планом спасения бабушки только чтобы спасти пару жизней. Сейчас, когда свет им больше не управлял, он был совсем не уверен, что хочет этого. Тем более, что они ведь не просто так сюда отправлены. Не все же преступники в империи оказались тут незаслуженно, как ты. Кто-то мог попасть в мир духов и за реальные преступления. Так что их смерть может быть даже благом. Тёмная половина продолжала вещать, легко находя оправдание любым поступкам. И только ради того, чтобы пойти ей наперекор, Никите хотела сделать что-нибудь другое. Но не умирать же. Или... Тут парень неожиданно заметил, что как только он зашёл под крону живого дерева, процесс восстановления его отрубленной руки резко ускорился. «Ну конечно». Это же тоже свет, просто другой, понял он. И теперь у меня более чем достаточно нужной энергии. Никита теперь не воржённым взглядом видел, как восстанавливаются кости, мышцы. Но его больше интересовало появление нового ключа. И не зря. Стоило только его контур блеснуть, как начал проявляться и один из созданных им 3 года назад браслетов. Самый первый. Тот, который ему подарила сама метежная королева. И теперь то, что призраки змеи были уже совсем близко, совершенно не волновало парня. Он знал, что сможет с ними справиться. Ты спрашивал, что я буду делать? Никита посмотрел на эльфа с обрезными ушами, а потом призвал красное пламя, чтобы прикрыть себя со всех сторон. Себя, а заодно и немного света, который он выпустил наружу, чтобы проверить, как эти две силы проявят себя в таком месте. Я просто хорошенько им нападдам. В этот момент вслед за первым появился и второй зелёный просвет. Именно он парню был и нужен.